Тут взгляд его упал на обхода, неподвижно сидевшего в горящего огня. «Слышь, гражданин Ганджабов, ты-то с чего красным пошел? Ты ведь вроде звания духовного. В бога своего, что ли, верить перестал?» «Вы не поймете», послышался тихий равнодушный голос. Майор обиделся. «Так ты постарайся, может, и поймем». Легкое пожатие плеч. «Я был монахом, однажды ночью ко мне явился шинджа царь преисподней он сказал что близится ночь брахмы и я призван на службу а вскоре пришли его посланцы и я открыл ворота монастыря Ахилл от удивления даже привстал мо же присвистнул и покачал головой ну даешь да ты же вроде красноармеец и орден у тебя и в коментерне состоял партийный ё-моё Каждый называет вещи по-своему. Человек, у которого мы ночевали, понял бы. Опять 25 возмутился Ерофеев. Да чем тебе этот сёрен не понравился? Ну ладно, смекнул, что мы не археологи, так что обрез возьмёт. Ему не нужен обрез. Ганжабов повернул голову, тёмные глаза блеснули. Вас он не боится. А чего он боится, поинтересовался Ахилл? Но Ганжабов отвернулся, явно не желая отвечать. За порогом слался ночной туман. Допив чай, вход застегнул спальник и мгновенно затих, то ли заснув, то ли притворившись. Ерофеев и Михаил сели на пороге, докуривая папиросы. «Навязали нам!» — негромко проговорил майор, кивая на странного попутчика. Царь-преисподник к нему являлся, мать его! Во фрукт! «Стой, капитан! Чего это?» Он замер, и в наступившей тишине Михаил услыхал далекое гудение мотора. «Самолет!» – прошептал Ерофеев. «Большой! Чего ему тут делать?» «Мало ли!» – пожал плечами Ахилла. «Нет, погоди!» Ерофеев накинул куртку и вышел наружу. Михаил немного удивился, но последовал за ним. Вокруг стояла тьма, клубился редкий туман. Звук мотора стал громче, азотно. Машина приближалась к плато. «Кружит!» — определил Ерофеев. «Какого чёрта ему здесь надо?» михаил тоже показалось это странным. В Крыму много аэродромов, и военных, и гражданских. Но капитан боялся совпадений. Да и зачем поднимать тяжёлую машину в туманную ночь? «А ну-ка, погоди!» Ерофеев быстро прошёл вперёд, туда, где туман был немного реже. Здесь гудение мотора слышалось явственнее, и Ахилла понял, что это большая транспортная машина или мощный бомбардировщик. Внезапно шум стал тише и глуше. Самолет уходил. «Вот, гляди! Так и знал, мать его!» Ерофеев указал рукой куда-то вверх. Михаил взглянул туда и заметил легкую еле заметную тень. «Ланер!» — понял он. «Вот черт!» «Ага!» Где-то рядом сядет зараза. Ну чего, смекаешь? Может, конечно, учения или спортсмены. Да только не нравится мне так капитан. Вот чего. Спим по очереди и стволы держим наготове А на утро, как рассветет, поглядим. Планер нашли быстро. Он стоял за небольшой рощицей, надежно укрытой срубленными ветвями. В кабине было пусто. На фюзеляже чернил номер. Крылья отмечены привычными пятиконечными звездами. «Наш», — констатировал Ерофей, внимательно осмотрев небесного пришельца. «Десантный человек на шесть. Может, и вправду маневры устроили в честь юбилея, а, капитан?» Ахилла, осмотревшись вокруг, показал Ерофееву вот два свежих окурка. «Казбек», — кивнул тот. «Похоже, летуны заблудились. Или так и задумано?» «Ты чего, гражданин Ганжабов?» Заключенный вправду вёл себя странно. Он подошёл к кабине, поднял руки ладонями вперёд и застыл, словно прислушиваясь. — гонжабов Учуял чего? — Они издалека. Вход опустил руки. Их пятеро. — Телепат! — хмыкнул Ерофеев. — Ладно, погляжу ещё. Он повозился в кабине, выбрался наружу и сплюнул. — Ружья у них маслом наследили. — Черт, может, и вправду надо было роту с собой брать. — Ну че, пошли дальше, капитан. Ахимов не возражал, хотя беспокойство не исчезло. Вооруженная группа высадилась на Демерджи. Зачем? На Яли пусто. Планер найдут не скоро. Позвоним с первого же телефона, — рассудил Ерофеев. — Все, пошли, и так время потеряли. Идти тихо, смотреть по сторонам айда Спуск прошел спокойно. Дорога серпантином шла в долину, вокруг была лишь мокрая желтая трава и обросшие мхом валуны. Постепенно стали попадаться деревья, затем небольшие рощи. Майор сверился по карте, сообщив, что они приближаются к урочущей тырки. Послышалось блеяние, и за поворотом показалось и вещь из стада, которое вольно разбрелось по всей округе, пощипывая траву. «А пастухов не видать», — заметил Ахилла, пробираясь через овечий строй. «Праздник отмечают», — предположил майор. но сыплет им начальство. Вон разбежалось войско, полдня собирать надо». Послышался лай. Большая мохнатая овчарка бросилась на перерез, распугивая овец. «Ну ты!» — в руках майора блеснул металл. «Пошла, пошла!» «Постой!» — схватил Ерофея за руку. «Смотри!» Овчарка и в самом деле вела себя странно. Она тревожно лаяла, отбегая в сторону и вновь возвращаясь, словно приглашая идти следом. «И вправду», — согласился Ерофеев. «Канжабов, ты чего?» Обход, не отвечая, шагнул вперед и поднял руку. Собака замерла. Легкое движение пальцев, она подбежала ближе и жалобно завыла. ганжабов вновь провел рукой по воздуху, и овчарка послушно присела у его ног. «Ну, прямо дуров!» — покачал головой майор. Собака взвизнула, что она пытаясь что-то объяснить, и вновь отбежала в сторону. «Пошли!» — решил Ерофеев. «Зря не позовет!» Тела пастухов, старика и парня лет двадцати, были засыпаны старыми ветками. Неподалеку лежала еще одна собака, мертвая. «Финкой!» — заметил майор, осмотрел убитых. «Сзади, прямо в сердце!» «Часа два прошло», — Михаил подругал холодное тело. «Вот тебе и маневры, майор». Здесь же удалось найти еще один свежий окурок. «Снова Казбек», — кинул Ерофеев. «Как думаешь, капитан, наши это или ваши?» «В каком смысле?» — не понял Ахилла. «В прямом. Ваш Ежоу мог свою группу послать, смекаешь?» Ахилла не стал спорить, и такое было возможно. Десантники могли получить категорический приказ – не оставлять свидетелей. Он еще раз обошел опушку рощи, где нашли убитых. Внезапно среди желтой травы что-то блеснуло. Михаил наклонился. «Чего там?» – заинтересовался майор. Ахилла раскрыл ладонь. «Зажигалка! Ну, раззявы! Постой, постой, ведь она...» «Немецкая! Ну что, майор, наши или ваши?» Собаку хотели взять с собой, но она всё время убегала, не желая оставлять мёртвых хозяев. Возиться с ней не было времени, неизвестные опережали группу не менее чем на два часа. Теперь путь вёл мимо невысокого леса. Дорога по-прежнему была пуста, но пару раз встретились знакомые окурки. Уже начинало темнеть, когда дорога свернула направо. «Сейчас будет малая бурлуча», — заметил майор, взглянул на карту. «Дальше лес, тропа узкая. Потом большая бурлуча. Там охотничья хижина есть. Черт знать бы, кто эти орлы! планер наш, оперосы наши!» Шли осторожно, прислушиваясь. Майор впереди, за ним спокойный и невозмудимый Ганджабов. Михаилу выпало быть замыкающим. Вечерний лес сомкнулся над головами. Узкая тропа едва пробивалась сквозь густой строй, невысоких в толстой черной коре деревьев. Несколько раз толпа резко обрывалась вниз, приходилось переходить очередной овраг. До большой бурлучей оставалось не более километра, когда Ганджабов внезапно остановился. Удивленный майор уже был готов задать вопрос, но обход поднял ладонь вверх. Ерофеев нахмурился и достал парабеллу. Под ногами негромко потрескивали сучи. Тропа пошла вниз, скатываясь в очередной овраг. В сумраке можно было разглядеть огромные, покрытые мхом камни, на которых каким-то чудом умудрились вырасти уродливые, худые деревца. И михаил вспомнил ослышанное где-то название – «Танцующий лес». Внезапно Ерофеев, шедший по-прежнему впереди, остановился, покрутил головы, обернулся, чтобы что-то сказать. Не успел. Сверху, с противоположного склона, ударила пулеметная очередь. Михаил рухнул на холодную сырую землю, выхватывая оружие. Ерофеев уже успел упасть, накрыв собой пхота. пули с треском ударили в стволы деревьев. Секунда, и вновь заговорил пулемет. Ему ответили. Целиться было несложно. Яркие огоньки выдавали место засады. мы заговорили разом. Еще одна очередь короткая, тут же оборвавшаяся. «Черт, за ним!» Ерофеев уже был на ногах. «Ганджабов на месте!» Они опоздали. Тот, кто затаился в засаде между стволами старых поваленных деревьев, успел уйти. Фонарик высветил темное пятно на земле. Майор нагнулся. «Кажись, попали!» «Крови много», — согласился Ахилл. Пулемет распознал. обижаешь МГ такой же, как мы с тобой собирали! Только это капитан! Еще нифига не значит!» «Пулеметчики эти и у наших имеются!» Они вернулись на тропу. ганжабов уже встал, равнодушно поглядывая по сторонам. «Чего цел?» — поинтересовался майор. «Он был один», — негромко проговорил вход. «Но неподалеку были еще трое. Этого вы ранили». «Шерлок Холмс», — усмехнулся Ерофеев. «Это мы убийство и птелепатии поняли». Только вот кто это, а, капитан? Немецкая зажигалка, немецкий пулемет. А вообще-то мы договорились не упоминать в разговоре званий. Поддел, согласился Ерофеев. Только мы все равно засветились. За пастухов они нас точно не приняли. Из овранга выбирались осторожно, но ни на склоне, ни дальше на тропе сюрпризов не оказалось. Михаил по-прежнему шел замыкающим, на этот раз не застегивая кобуры. Теперь он почти не сомневался. Впереди чужие. Советские десантники не стали бы пользоваться немецким пулеметом. МГ мог быть лишь в спецгруппе НКГБ, но едва ли это ведомство начало охоту за майором Ерофеевым. А вот спецгруппы Большого дома немецкое оружие не применяли, на что имелся специальный приказ Ежова. Осталось понять, что нужно немцам среди крымских гор. Неужели та самая пещера возле Чердаша? Охотничий домик у Большой Бурлучей оказался пуст. Никаких следов, ни окурков, ни отпечатков подошв. Майор осторожно обошел вокруг хижины, затем вопросительно взглянул на Михаила. «Лучше не рисковать, решил тот. На их месте я так бы сделал. Оставил дом пустым, а ночью...» «Правильно рассуждаешь», — согласился Ерофеев. «Ладно, померзнем» станем поблизости, послушаем. Огня не разводили. Пришлось проглотить холодную тушенку, запив глотком спирта. Ганжабов от тушенки отказался. Майор устал уговаривать, сунул ему сухарь, послужив легкую улыбку и благодарный кивок. Спирт горел плохо. Спальники пришлось постелить на земле, подложив под них лишь тонкий брезент палатки. Саму палатку майор решил не ставить, слишком заметно даже в темноте ганжабов уснул сразу, и Михаил позавидовал его нервам. Самому ему не спалось. Мешал холод и особенно сырость. Бурлоча, развившаяся после осенних дождей, шумела совсем близко. Наконец, Ахилла не выдержал и осторожно подвинул спальник поближе к Ерофееву, который внимательно всматривался в темноту. — Все думаю, сунутся или нет, — шепнул тот, отодвигаясь и освобождая место для Михаила. — Я бы на их месте рискнул. Майор кивнул. Вот и о том. Ну и холодрыга. Хочешь еще спирта? Ахилла не отказался. Горло обожгло, но тут же стало теплее. Даже темнота немного отступила. Говорят, у немцев есть ночные бинокли, вздохнул Ерофеев. На инфракрасных лучах. Полезная штука, на бы самую пору. Спорить не приходилось. Время тянулось медленно. Рядом все так же шумела речка. Скрипели старые деревья, где-то далеко слышался крик ночной птицы. Веки стали слипаться В конце концов Михаил попросил майора растолкать его через час и провалился в густую немовую тьму. Разбудил его сильный толчок в плечо. Широкая ладонь легла на лицо, закрывая рот. «Тихо!» — послышался шепот Ерофеева. «Кажись, гости!» Михаил, стараясь двигаться без лишнего шума, приподнялся. В темноте дома едва заметен, но вот у входа мелькнула фигура. Другая. Неизвестные вошли внутрь, сверкнул луч фонарика. «Двое», — рассудил майор. «Кажись, с карабинами. Один пониже совсем пацан». Этого Ахилла заметить не сумел. Очевидно, глаза Ерофеева были позорчее. Тянулись секунды, прошла минута, другая. Черные тени появились на пороге Вновь сверкнул фонарик. «Эх, мать честная!» — выдохнул майор. «Рискнем, а? Бери высокого, я низкого. По счету 3 Ахилла поднял парабеллом, Ерофеев вздохнул и негромко произнес. «Раз, два, три, давай!» Оба выстрела слились в один. Высокий дернулся, на вторая пуля свалил его с ног. Низкий тоже упал, однако тут же вскочил и сгинул в темноте.